Глава третья. Рыбник. Следующего страдальца в избу медведя ввели под руки двое дюжих мужиков. Скорее даже не ввели, а внесли. Больной хрипло дышал, обильно потел, был бледен. Краши в гроб кладут. «Доброго дня, медведь!» Голос был медведю знаком. «Рыбник!» Знахарь даже привстал со своего табурета. «Да я это... я...» «Что, не узнал?» Криво улыбнулся больной. «Попробуй узнай», — покачал головой медведь. «Посадите его!» Это было сказано уже мужикам. Сейчас и их медведь узнал. Работали они на рыбника. Соленую и вяленую рыбу с его заводика возили в город. «Колдуны! С верхнего поселка! Болезнь на меня!» «Напустили!» Через слово прерываясь и со свистом втягивая в себя воздух, пожаловался рыбник медведю. «Обидел я одного по пьяному делу. И вот...» Рыбник закашлялся. Из уголка рта к вороту рубахи скатилось несколько капелек крови. «Давно болеешь?» Подождав, пока рыбник прокашляется и немного отдышится, спросил медведь. «С месяц уже!» Опять с перерывами на отдых прозвучало в ответ. — Что сразу не пришел? — пробарабанил по столу пальцами медведь. — У черной старухи лечился, — выдавил из себя рыбник. Логика в его ответе была. Медведь-то травник, а если болезнь от колдуна, то ни врач, ни травник вылечить такого больного не смогут. Тут требуется более сильный колдун. Ну, или если сам, наславший болезнь, отозвать ее может. С колдунами из верхнего поселка помириться видно не получилось. Вот и пошел рыбник к черной старухе. Знал медведь ее методы. Черная старуха у народа сильной колдуньей считалась. Поговаривали, что почти все наколдованные другими болезнями могла она снять. Смывала она болезни мертвячьим мылом. Мертвячье мыло Это обмылок, который остается после обмывания покойника. Черную старуху со всех окрестных поселений полагалось приглашать умерших обмывать. Так она мертвячее мыло и заготавливала. Много такого мыла ей требовалось. С ног до головы она больного колдовской болезнью им намазывала, а сама при этом что-то тихонько нашептывала. Собирала в склянке черная старуха после обмывания покойников и воду. Смешает с нескольких покойников воду и дает ее пить больным. Очень это, особенно женщинам, помогало. Народ к ней валом валил. Медведь даже как-то доходом черной старухи позавидовал. Но потом рукой на это махнул. Сам он тоже не бедствует. Лечила еще черная старуха шкурами отпавших коров. По совету старухи человек с наколдованной болезнью Должен был взять сырую шкуру от только что павшей коровы, завернуться в нее плотно шерстью наружу и так лежать на солнце-пеке или в избе в теплом месте. Черную старуху, как найдется такая шкура отпадины, полагалось позвать к больному, и она будет над ним свои заговоры нашептывать. Заколдованные болезни после этого как рукой снимала. Еще был известен медведю случай, про то, как больные ноги у одного мужика из дальнего поселения черная старуха вылечила. У кого только он их не лечил. И в городе у докторов, и у травников. Правда, у медведя не был. Опять же, по совету старухи, дождался мужик, когда в их поселке лошадь пала. Отвезли ее труп к лесу, зверям на съедение. Больной, как только наступила ночь, незаметно прокрался к трупу лошади, Вскрыл ей живот и свои ноги внутрь засунул. Сам накрылся теплой курткой и так всю ночь пролежал. Шевелиться все это время ему было категорически запрещено. Как он это и вытерпел. Результат лечения был поразительный. Ноги у мужика после этого заходили, как у молоденького. Зарывала черная старуха, обратившихся к ней на несколько дней и по в старые могилы. И чего только другого с ними не утворял. Медведь на это только плевался и продолжал своими травами лечить. «Вижу, не помогло тебе лечение у старухи», — констатировал факт медведь. «Не помогло», — кивнул рыбник. «Ко мне-то зачем пришел?» — поинтересовался медведь у своего старого знакомца. «Болезнь моя, смертная, видно. Лечи, не лечи». Конец один. Ты мне травки дай от боли. Все нутро у меня как огнем горит. Все умирать легче будет. Рыбник кивнул одному из своих сопровождающих, и на столе заблестела золотая чешуйка. Медведь показал мужику два пальца. Рядом с первой золотой монеткой тут же появилась и вторая. Через пять минут просимое снадобье было готово. — На стакан тепленькой воды порошка чуть-чуть на кончике ножа нужно, — пояснил медведь. — Не больше. — Прощай, медведюшка, — чуть приподнял с колена руку рыбник. — Прощай, рыбник, — прозвучало в ответ. Мужики с двух сторон подхватили больного и двинулись к двери. — Сразу весь порошок ему не давайте, только по чуть-чуть на кончике ножа. Это было сказано уже помощником рыбника. — Поняли. Так хозяйке и передадим, — ответил тот, что помогал рыбнику справа.